Коля ждёт. В глазах вопрос: "Ну как?" Показывает, сколько пьёт большой палец, потом указательный один, мол, сбитый. Аж засветился весь, переживает. Спускаюсь по крылу. Коля пытается помочь. Оружейник тут же следом. Зачем? Тело заряжено бодростью и силой, никакого отходняка от адреналина. Раны победителей, воистину, заживают быстро. Оружейник, надо узнать, кстати, как зовут. Возле Коли уже, конечно. Опять пристаёт насчёт сбитых. Ну, хотя бы полётные книжки. Кстати, надо узнать, там какие-то деньги положены или как? Кросе. Костик не в курсе. Может, не увеле ещё спрашивать всяко не стоит. После знания получится прокол, то есть накапыв встречают как героев. В Спинской флотилии доложились уже и наверх. Хорошим новостям каждый раз свои крылышки пришпандерить, даже не корысти ради. Маловато их просто хороших-то. Кстати, немцы своего этого, ну, СС, вон, на главного нашли такие за рекой уже. Кровью истек и упал. Километров десяток всего не дотянул. Что ж, ни капельки даже и не жалко. Узнаю насчет летной книжки. Сиротин засуетился. «Э, башет на штаба, ну, со сто двадцать восьмого, как его, майор, дай бог памяти, Сверидов, вот, вывозил документацию, всю под бомбежку попал. Сгорело все к херам. Личные дела, книжки. Формуляры всякие, бухгалтерию и так далее, комсомольские эти партийные учётные, ну, карточки, всё. Теперь гадают, то ли под трибунал, что не сберёг, то ли награждать за то, что знамя вывез, а также печати, угловую и гербовую, обе вот так. Тебе так мы хотели бы новую завести, но ты ж не наш, а потом и вовсе пропал. И первый вот объявился. Заведём. Что, уже завели? Ну и правильно. Вот, смотри, вот твоя книжка, новенькая. Вчерашний сбитый в ней уже сегодняшнем сейчас запротоколируем, то есть. Ну, в общем, молодец, порадовал. Отдохни пока. Вместе со всеми самолёты обслужить через час на дежурство по номеру 2. Подхожу к Жидову с Харитоновым, быстренько обсуждаем варианты действий на случай ежели что. В общем, будучи по натуре одиночкой, тактикой интересовался мало. Ну, виртуал ел, когда. Не то, чтобы в составе группы, даже пары, то есть интересовался, конечно, но сугубо гастрономическим аспектом. То есть, как кого-нибудь схорчить самому не попавшись под раздражча. Оно, впрочем, и к лучшему, пожалуй. Трудно было бы знать, как надо мучиться невозможностью тупо настоять на своём, поскольку здесь каждая личность, которой очень трудно что-то объяснить, а доказать тем более. Факты упрямая вещь, сказала Сёл. Решили, в общем, за основу брать немецкую тактику. Только чуток плотнее, имея в виду не на яках летаем. То есть, ведомые от ведущего, метрах в двухстах-четырехстах. Чуть сбоку и немного выше. Как воздух контролировать, тоже договорились. При атаке бомберов мы с Жидовым пытаемся связать прикрытие. При сопровождении мы выше, а пара Харитонова ниже сопровождаемых и поплотнее. Чтоб не получилось, как в прошлый раз. Это я так рассказываю, конспективно. На самом же деле довольно живое обсуждение получилось. Сплошной бип. Я, разумеется, только подтявкивал изредка в нужных, по моему мнению, местах. Новый ведомый Харитонова, сержант Сосницкий, Вова, и вовсе помалкивал. Ну, с виду ничего, парень. К нам из сто шестидесятого яб. Хорошо хоть, что не со штурмового. Остальных на переформирование, а из десяток на оставшихся в живых чайках сюдоть. Долговязый, стеснительный, огненно-рыжий, конопатый. Молодой, прошлогоднего разлива. Их почему-то сержантами выпустили. Не повезло. Ну, вроде с опытом уже. Пара сбитых имеется. Будем посмотреть. Пока суд доделал, настало время дежурить. Расписался за самолет у Коли. Посидел в кабине и отправился к ребятам. Не все обсудили. Однако едва устроились на травке, как ракета с КП. Дежурный звено на взлет, а нам, следовательно, по машинам. Как бы на смену. Не успел пристегнунуться, снова ракета. Это же нам, первым жидов. Как-то они промеж собой решили, что он так и старшой, над все в смысле четвёркой. За ними я, потом прочие. Ещё при разбеге секу за небом, насколько это возможно из данного аэроплана. Пока ничего. Только поднялся над лесом, вижу Правее сзади дежурная четверка сцепилась с мессерами. Шустрые ребята и те, и те. Мессеры пытаются атаковать в две пары со снижением на скорости. Наши же крутятся наподобие собаки, пытающейся укусить собственный хвост. Пока по нулям. Еще пара, обнаружившей взлетающих нас, заходит на пару Харитонова. Облом. Риски боевой разворот почти солитный и худые резво взмывают ввысь причём за одним похоже дымок на дымок может просто выхлоп чуть гуща обычного мы же набираем высоту потому что девятка штук уже почти над аэродромом нам до их четырёх с лишним тысяч минут 6 ещё полсти они за это время от бомбицы и уйти успеют запросто. Видимо, этих в пикировании ещё не перехватывали. А 4БС это не два, однако. Пока что дисциплинированно набираю высоту, в общем, держась за ведущим. На 4000 метров миссеры пробуют нас отвлечь четвёркой. Огрызаемся на встречу, отваливают. Не очень как-то они агрессивны нынче, может, после утреннего, а скорее действуют в рамках своей задачи прикрыть бомбардировщики, точка. Те в безопасности, пока. Выстроились уже привычным кругом, кольцом смерти, и ведущий, заваливаясь на крыло, уходит с переворотом в пикирование. Последнее. Потому что, в принципе, Мне такая уж неразрешимая задачка, оказывается. У корапкующейся высоты чайки, с скоростён как где-то 200, лапотьки ещё и 500 не набрал, к тому же неотвесных, а так по вертикальному смещению где-то 400. Главное не ошибиться с направлением. Он-то уже без малого баллистическое тело, ничего не видит, поскольку занят прицеливанием. А если и видит, сделать ни хрена не могёт. Лапатьник не истребитель. Дёрни пореще, сам развалится. Усилены только элементы, уплотняющие конструкцию по нагрузкам при выходе из пеке. А так сарай летающий и правильно ему жидов врезал. Деремов, в принципе, самолёт по нынешним временам. Аккурат соперник нашим чайкам. причём слабоватый соперник мы его даже нагнать не можем в отличие от прочих кстати о прочих которых я внимательнейшим образом контролирую пока жидов развлекаются с не самым удачным изделием германского авиапрома местеров проняло я они всей шестёркой а нет пятёркой один ушёл значит не обманывал с дымом-то устремляются к нам. Впрочем, четвёркой уже, потому что аккуратней из боя выходить надо, даже с допотопными бипланами. Всеми фибрами делаю вид, будто не замечаю наподобие девицы, проходящей по своим делам мимо строя солдат. Эй, надо же, купились. Очень резкий боевой разворот, аж в глазах темнеет. Теперь их стало трое. выскочивших к тому же ниже жидова непренуждённый без помех заходящего на очередной бомбирующий представителя полюбившегося ему вида штука обыкновенная лабадная раздумал однако немец бросает бомбой с горизонтали что естественно в разы менее эффективно чем с пикирования заметно разочарованным Даже по панере пилотирования чувствуется жидовым предлагаем набор высоты. Горючки ещё больше, чем на час, да и припасы почти все, и как-то не похоже это было на простой одиночный налёт. Ниже пара Харитонова, ещё четвёрка чуть выше них, но мы выше всех успели забраться, нам и карты в руки. Северо-востока четвёрка, похоже худой её. Точно. На четырёх где-то тысячах. Высота, скорость, манёвр, огонь. Как там, кажется, у Покрышкина было? Но эти явно не Покрышкины. К тому же, приводись к тому, вести бой, скажем, на Ла-5ФН либо Аэрокобре против ЦР-42. Он бы что-нибудь другое выдумал. Потому что та формула для боя с самолётами сопоставимого класса мы же нет на их скорости с нами манёвра не получится, а без манёвра какой огонь, тем более что по огневой мощи мы не уступаем, отнюдь. Однако фишка не в том, а в том, что с противоположной стороны, где-то на пару тысяч заходит аж восьмёрка Bf 110. И это уже было суета-сует и всяческая суета. Мы с Жидовым пытаемся сковать четверку худощавых. Ниже шестерка против восьмерки, если иметь в виду, что мы над своим аэродромом терпимо. Главное, мы их видим, хотя верхней парой делаем вид, что не. Опять в который же раз шурую где-то, На трёхстах пятидесяти. Газ на взлётную. Рука на регуляторе шага. Ждём-с. В зеркальце, кстати, теперь у всех наших такие. Довольно хорошо видны заходящие в атаку мессеры. Пара чётко в хвост. Вторая где? Ага, чуть сзади и справа заходят. И поглубже, малёха. Чтоб мы в разворот. А они нас в брюхо. А мы в разворот не пойдем. Вот так. Жидов в разворот, а мы в вираж. Чуть раньше и со снижением. Очень удачно получилось. Жидов слышно стреляет уже. Выше, но очень близко. А я выдаю завесу. Аккурат перед парой нацелившихся в Жидова снизу. Ведущий извернулся. Ведомый же увлекся и не успел. Жадность фраера. А я, собственно, его и хотел. По ведущему не получалось. Этот же хорошо горит. Прыгнул, раскрылся. Жаль.